Господин Степанидин Трактир, про который говорил Андрюшка, был как раз напротив ворот дома, из которых вышли теперь два новых знакомых. Перейдя улицу, оба они молча вошли в дверь, проучавшую блоком, состоящим из веревки, продетой в колесо и увесистого кирпича. Внутреннее убранство заведения поразило бы самый невзыскательный взор своей грязью и убожеством. Но Андрюшка, ничуть не смущаясь, прошел в соседнюю, менее людную комнату и, поместившись в углу за старым, давно уже молчаливым органом, потребовал водки и закуски. Когда Половой отошел, чтобы исполнить приказания, Андрюшка сразу обратился к Степанину с лаконичным вопросом. «Нус, что вы мне хотели сообщить?» «Говорите коротко и без всякого стеснения. Я сегодня имею больше дел, чем времени». Степанидин провел рукой по волосам, оплюнулся и облокотился на стол. «Вот что, господин Корицкий!» Начал он немного нерешительным тоном. «То, что у вас теперь баки другого цвета, дает мне право предположить нечто. Не играйте в загадки», — угрюмо ответил Андрюшка. «Скажите коротко, что вы предполагаете?» Я предполагаю, что вам надо скрываться. Совершенно верно. Кроме этого, что у вас важные дела. Совершенно верно. Вы, вероятно, не один же их обделываете. Конечно. У вас есть помощники, друзья, доверенные люди. Да. Присчитайте меня к числу их. Андрюшка улыбнулся. В это время половой подал водку и закуску. Степанидин, выжидательно поглядев на своего собеседника, вдруг энергичным жестом схватил графин и, налив себе два стакана, выпил их один за другим. «Я знаю, чему вы улыбаетесь», – заговорил он уже несколько хмельным голосом. «Вам странно и, может быть, глупо кажется, что человек, совершенно незнакомый, навязывается вам в друзья и сообщники». «Но если бы вы с вашим очевидным умом заглянули в мою душу и вместе с тем выслушали мою короткую историю, то не усомнились бы в моем желании служить вашим интересам ради своих или, что то же самое, ради мщения?» Андрюшка внимательно поглядел на него, а Степанидин, еще раз проведя рукой по своим белесоватым мягким прядям, продолжал. «Я погибший человек, господин Корицкий». Но я гибну не по своей вине. Я игрушка судьбы. Я ее остроумная шутка среди людей, к которым она относится серьезно. Я получил образование в каум университете и приехал сюда с головой полной надежд и планов. Для осуществления их я намерился увеличить свой капиталец, который мне пожертвовал мой барин, мой отец, его сиятельство, князь Иван Григорьевич Карпатский». Но о судьбе этого капитала, я думаю, вы догадываетесь, видя меня в таком состоянии. У господина Флирта хорошо и счастливо играют. Я же не умел играть и не обладал никаким счастьем. Я проиграл все, в то время как вы так блестяще понтировали на знаменитую двойку пик». Степанидин опустил голову и замолчал, а когда поднял ее, в глазах его стояли слезы. Он еще несколько секунд поглядел этими остекленевшими глазами в лицо своего собеседника и вдруг сильно ударил себя в грудь. «В этой душонке, Кориский! раньше было столько запросов к жизни, столько самой этой жизни и столько дьявольской гордости, что я не мог поступить иначе, как поставить на карту все. Если бы я выиграл, я бы достиг своего, я бы отплатил пустившему меня на свет с патентом позора». Степанидин опять замолчал, и вдруг схватился обеими руками за голову. А, черт возьми! А это... это было последним ударом, который окончательно упрочил во мне жажду отмщения. Я был влюблен и уже надеялся быть счастливым, принимая сожаление за ответное чувство. Но в тот день, когда я весь дрожа от страха вымолвил слово о своих намерениях, Мне улыбнулись в лицо с гордостью и дерзостью, достойной этой спесивой семьи. Мне ответили вопросом «Скажите, отчего у вас женская фамилия?» «Я побагровел и выбежал вон из проклятого дома». «Хорошо-с», – перебил Андрюшка тоном врача, которому пациент рассказал все необходимые симптомы для распознания его болезни. «Хорошо-с, я вас понимаю». «И это, эта встреча моя с вами очень кстати. Месть ваша будет удовлетворена, потому что судьба натолкнула вас на человека, который готов сам служить до последнего издыхания интересам именно такой же мести». «Вы?» — скинулся Степанидин. «Я так и догадался. Нет, впрочем, я не догадывался, но теперь в эту минуту поклянусь, что ваши слова — сущая правда». «Постойте, не перебивайте меня», — заметил Андрюшка. «Я вам уже говорил, что у меня сегодня больше дел, чем времени, а я сейчас сообщу вам нечто важное. Слушайте меня со вниманием. Вы слыхали, может быть, что паутинник очищается от жильцов?» «Как же, слышал!» «Паутинник будет местом сборища одного сообщества, цель которого совершенно тождественна с вашей целью, в достижении которой вы отчаялись благодаря проигрышу. Послезавтра первое собрание». Завтра паутинник будет свободен от постояльцев. Вот вам лично на переезд. Андрюшка положил на стол две рублевки. «Послезавтра в два часа ночи. А теперь прощайте». Он встал, бросил рубль на поднос со снедью и быстро направился к выходу. Степанидин долго смотрел на входную дверь, за которой скрылся тот, который воскресил теперь в его душе все угасшие уже было надежды. Потом он налил себе остаток из графина и, выпив, облокотился на грязную скатерть в тупой неподвижной задумчивости.